К 70-летию Олег Павловича Табакова «Радиокультура» представляет спектакль из фондов радио «Работа за дьявола». Радиоспектакль Георгия Шахназарова и Грача Капланяна. В ролях Юрий Яковлев, Юрий Катин-Ярцев, Леонид Броневой и другие. В роли Роберта Оппенгеймера Олег Табаков. Запись 1987 года. Уважаемые слушатели, вам, конечно, известно, что в арсеналах смерти накоплено 60 тысяч ядерных боезарядов. Этого достаточно, чтобы от 7 до 10 раз разнести в куски материальную цивилизацию и испепелить род человеческий. На каждого жителя планеты приходится по четыре с лишним тонны взрывчатки. Повторяю, на каждого. На нас с вами, на металлурга из Рура, виноградаря из Шампани, японского рыбака, швейцарского банкира, итальянскую кинозвезду и президента Соединенных Штатов Америки. Никому не дано откреститься от своей доли в пользу других. Четыре с лишним тонны. Казалось бы, куда больше. Но милитаристы не унимаются. В Соединенных Штатах Америки одно за другим запускаются в производство новые средства массового истребления. Вчера это была ракета МЭС. Сегодня бинарное химическое отравляющее вещество, завтра будет космический лазер. Злонамеренно раскручивают спираль гонки вооружений и одновременно лезут из кожи вон, чтобы помешать людям отыскать ответ на вопрос. Кто повинен в этом безумии? Как его остановить? Любителю легкой атлетики наблюдающему за бегом стаеров. Безразлично, кто из них раньше взял старт. В гонке вооружений это имеет решающее значение. Не было бы первого шага, не было бы и последующих. Кому же пришла в голову эта сатанинская мысль? Какая за ней стояла корысть? Кто взмахнул дирижерской палочкой? Гадать здесь не приходится. Это ведь не доисторические времена. Сохранилась гора документов. Живы немало участников и свидетелей событий. Мы хотим напомнить вам об одном расследовании, состоявшемся тридцать с лишним лет назад. Это дело Оппенгеймера. По своему значению для политики, Науки и морали, оно не менее поучительно, чем судилище над Сократом и Галилеем. Итак, 1954 год, Вашингтон, здание комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов Америки. Заседает так называемый Комитет Безопасности во главе с бывшим военным министром Гордоном грэем Кроме него в составе судебной тройки бизнесмен Томас Морган и ученый-химик Уорт Ивенс. Чуть в сторонке стряпчий Роджер Роб. Он представляет комиссию, иначе говоря, выполняет на процессе роль прокурора. На скамьях свидетели. За маленьким столиком готовится к слушанию лойд Гаррисон, защитник обвиняемого. Рядом с ним преступник-физик Оппенгеймер. Говорит бывший министр Грей. Леди и джентльмены, позвольте мне с самого начала внести полную ясность. Мы не собираемся вершить суд над доктором Оппенгеймером. Наша единственная цель – выяснить, насколько обосновано решение, отстранить его от допуска к секретным данным в области атомных исследований. Кое-кто поднял шума средневековье, инквизиции и тому подобные чепухи. Я торжественно заявляю, у нас нет ни полномочий, ни намерений сжечь его на костре. Никто также не принуждает профессора отречься от своих взглядов, поэтому параллель с процессом Галилея, который умудрилась вчера провести одна солидная газета, смехотворна. Ученый у нас может утверждать, что ему вздумается. Но и у нас есть право взвесить, следует ли доверять такому человеку государственные тайны. Не только право, но и долг. Совершенно верно, и долг. Нам предстоит выслушать несколько десятков свидетелей. Не будем терять время. Начнем, разумеется, с самого Опенгеймера. Готовы ли вы, профессор, дать показания под присягой? Да, сэр. Напоминаю. Согласно пункту 1001 статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, дача ложных показаний карается штрафом до 2000 долларов или тюремным заключением на срок до 5 лет. Юлиус Роберт Оппенгеймер, клянетесь ли вы говорить здесь только правду, всю правду, ничего кроме правды? Клянусь. Да поможет вам Бог. Приступайте к опросу своего свидетеля, мистер Гаррисон. Чем вы сейчас занимаетесь, доктор Пенгеймер? Я директор Института перспективных исследований в Беркли. Это ваше единственное занятие? После войны мне довелось выполнять ряд ответственных поручений правительства Соединенных Штатов. Я, например, консультировал нашего представителя в Организации Объединенных Наций, Возглавлял совет ученых, функции которого входит разработка рекомендаций по ядерной стратегии. Ну, что еще? Вы знаете, подробный перечень различных комиссий, советов, комитетов, членом которых я имею честь состоять, отнял бы слишком много времени. Как-то на досуге я подсчитал их более 30. Когда же вы успевали? А вы знаете, я не успевал. В большинстве случаев мое участие было чисто формальным и... Честно говоря, от меня не требовали ничего, кроме имени. Иными словами, нужен был ваш авторитет? Да, очевидно так. У вас репутация крупнейшего специалиста по ядерной физике в США. Может быть, даже в мире, не правда ли? Ну, неловко... ...говорить о себе. Некоторые полагают, что это так. Однако сам я прекрасно понимаю, что есть люди, имеющие больше оснований претендовать на известность. Просто мне повезло, поскольку я... Руководил лабораторией в Лос-Аламосе. Из меня сделали национального героя. Мой друг Энрико Ферми как-то пошутил, что каждое научное предприятие проходит четыре стадии. Шумиху, неразбериху, наказание невиновных и награждение непричастных. Ну, вас-то нельзя отнести к непричастным. Все, кто сотрудничал в Лос-Аламосе, едины в том, что вы были душой манхэттенского проекта. Не случайно народная молва нарекла вас отцом атомной бомбы. Справедливее сказать, что у нее много родителей. Ваши заслуги перед страной признаны и правительством. После войны я был награжден медалью. Впрочем, для меня несравненно больше значат личные благодарственные письма президентов Рузвельта и Трумэна. Скажите, доктор, вы испытываете чувство горечи, обиды в связи с предъявленными вам обвинениями? С моей стороны, было бы лицемерно утверждать обратное. Да и дело не только в моей личной судьбе. Я опасаюсь, что ученые воспримут мой случай как попытку разжечь очередную охоту на ведьм под предлогом защиты безопасности.